Глава 25. Сначала я подумала, что это шутка такая. Как, по сути, можно приравнять тех, кто обладает разумом, к вещам? Даже собаки или коровы, которых можно было встретить в деревнях, не считались вещью. Монстры и люди одинаковы по разуму. Более того, монстры в силу своего долголетия и некоторых особенностей бывали умнее. И их считать вещами? Однако это была не шутка. Самодовольный маг-блондинчик продолжал щебетать. «Такой удобный закон. Раньше магу приходилось этих монстров чуть ли не упрашивать, а сейчас надел магический ошейник или камень, и все, никого упрашивать не надо. Тебе будут верно служить. Это такой потрясающий закон, такой удобный». «Мой человек», — прошептал мне дракон на ухо. «Если он не замолчит, я в него сейчас плюну, и мне плевать на последствия». «Не нужно». Шепнула я дракончику на грани слышимости. «Если он сейчас не замолчит, то в него плюну я, а потом ещё и врежу». «Потому что он мудак?» «Истинный мудак», — подтвердила я. «И не только мудак, но ещё и идиот». «Идиот», — рявкнули сбоку, озвучивая мои мысли. «Нашёл чему радоваться. Ты настолько тупой и никчёмный, что с тобой ни один монстр не захотел сотрудничать». Я повернулась... и увидела мужчину в длинном, белом и идеально чистом плаще. Сходу легко было понять, что это маг. Его окружала тёплая защитная аура, а знак на плаще свидетельствовал о том, что он обладает способностью управлять молнией. Он выглядел таким благородным и вежливым, что я едва уложила в своей голове его внешний вид и предыдущие слова. «Да я...» — начал оправдываться молодой маг, но его тут же перебили — Ты заткнёшься, иначе я организую тебе проблемы. Нашёл, чему радоваться. Мы нарушили древние законы. Сегодня старейшины продали наших партнёров, приравняв к вещам. А завтра с кем так поступят? С лекарями, которые не могут себя защитить? Или с бутовиками, без которых наш мир превратится в помойку? Или, возможно, наденут браслеты подчинения на нас, боевых магов? Я ничего такого не хотел сказать. Светловолосый маг сразу же сник, а его руки начали трястись. «Те, кто голосовали за этот закон, тоже ничего такого не имели в виду», — сказал маг. «Полная попца», — вздохнул Арч, перебираясь в карман моего камзола и втискиваясь туда самым невообразимым способом. Не кот, а жидкость. Но его слова привлекли внимание мужчины в белом плаще. Он поочередно осмотрел моих троих детишек, спрятавшегося в кармане Арча, сжавшегося на моих руках Вайта и ревностно смотрящего на всех дракончика. Его лицо мигом приобрело более добродушное выражение. «Прошу прощения, госпожа, за эту сцену. И простите этого молодого идиота, он не так плох просто...» «Непроходимо глуп», — фыркнул дракончик, усаживаясь на моем плече. Мужчина неожиданно расхохотался. «Химера, ты великолепен! Так точно подметил!» да «Я такой», — гордо ответил дракончик, приосанившись и чуть приоткрыв крылья. «Я же посмотрела на этого мага с большим уважением. Он обратился к дракончику напрямую, что значило одно. В представлении этого человека монстры действительно партнеры и друзья, а не инструмент. После того, как мужчина отсмеялся, он представился». «Я Грегор, странствующий боевой маг со смешанной магией, госпожа. Приятно встретить такого молодого мага, который все еще чтит правила первого мага, а то молодежь нынче пошла». Грегор не скрывал своего презрения в отношении мага-блондина. «Молодежь, да? Сам Грегор едва ли выглядел на тридцать, но с магами всегда так. Никогда не поймешь с первого взгляда, сколько лет. Некоторые останавливаются на каком-то возрастном рубеже, и их внешность остается неизменной». правило первого мага?» Тут же встрял дракончик. «А что это такое? Что такое первый маг?» «Я тебе потом расскажу», — сказала я, стараясь не обращать внимания на разочарованную мордашку дракончика. «Сначала мы решим проблему с Вайтом. Приятно познакомиться, господин Грегор, я Александра». Волчонок тут же вскинул голову, услышав свое имя, и завозился у меня на руках. «Госпожа Лиссандра, тогда я буду немного нахальным и поинтересуюсь целью визита. Сэкономлю вам время и спасу жизнь нашему направляющему, а то уже четвертый за месяц сменился. Несчастные случаи, понимаете ли?» «Нет проблем. Мне нужно, чтобы волчонка осмотрел мага. Есть некоторые вопросы по его здоровью. А я совсем не лекарь, о монстрах знаю самый минимум». Честно призналась Грегору. «По крайней мере...» Он и мне, и дракону внушал куда больше доверия, чем недомаг, сидящий за стойкой. Может, подскажет толкового специалиста? Тогда, возможно, не откажетесь от моей помощи? Я специализируюсь на магических животных, потому могу осмотреть волчонка и сказать, если с ним что-то не так. Я не лекарь, но вот в ревоте вы лекаря магических животных и не найдете, только в столице алерта. Раздалось сзади. «Господа маги, если вам больше не нужны услуги направляющего, может, уступите место тех, кому они все еще необходимы?» Мы с Грегором синхронно отступили вправо, пропустив вежливого мужчину. С другой стороны, никто в гильдии магов не додумывался бы хамить, нет гарантий что потом не вызовут на бой «Это будет отлично!» — искренне сказала я магу. «Предоплата вам нужна?» «Будет достаточно обмена заклинаниями. Думаю, у вас найдется что-нибудь интересное. Госпожа, за которой следует целых три монстра». Последние слова были явным комплиментом. Я кивнула в знак согласия. «В этом мире нормальная практика среди магов в качестве оплаты поделиться знаниями. Если бы, разумеется, я оформлялась через гильдию магов, то расчет делался исключительно монетами, а в частном порядке можно было и обменом». Магия не была единой и стабильной, заклинания, навыки, техники — все это очень различалось, и даже маги, которые обучались в одном месте, могли иметь магию, которая не очень сильно отличалась. «Только где можно провести осмотр? У вас есть здесь кабинет или комната?» — поинтересовалась я. Я оглядела помещение, которое было похоже больше на коридор — Тут даже не было стульев, а сматриваться здесь волчонка — сплошное мучение. К тому же это попросту невежливо запускать любые типы заклинаний в общественном месте. Нет, я в ревоте в качестве гостя. Если вам удобно, то мы могли бы остановиться на час у вас. Все же как разнился менталитет нашего мира и этого. Если бы в моем предыдущем мире какой-нибудь нахал попытался напроситься в гости, он мигом бы огреб неприятности». В этом мире все было чуть иначе. Маги считались отдельной кастой, они постоянно как-либо взаимодействовали друг с другом. Это было абсолютно нормально, когда два мага встретились и тут же пошли в гости к друг к другу. По крайней мере, это касалось магов, следовавшим правилам или заповедям первого мага. Поэтому в предложении Грегора не было ничего странного. «Я не из ревота», — ответила я, а потом без капли стеснения сказала и до моего дома минимум полдня пути, поэтому, если вы не против, то я бы зашла к вам. Вы ведь наверняка сняли комнату в постоялом дворе». Мак замялся, вздохнул, а потом под пристальным взглядом троих детишек сказал. «Я снял комнату в гостинице, принадлежащей гильдии. Вот только мне не совсем удобно вести вас туда. Я выбрал то крыло гостиницы, где собрались приверженцы нового закона». «Понимаете, из-за принятого закона маги разошлись во мнении. Чтобы не было лишних драк, маги, которые придерживаются старых правил, выбрали правое крыло гостиницы, а те, кто за новые законы, предпочли левое. Я со своим партнером поселился в левом. Боюсь, вам не совсем безопасно будет идти туда с тремя монстрами. Конечно, со мной вам ничего не грозит, да и потом я провожу вас, но за воротами города не смогу гарантировать безопасность. И не нужно». я могу за себя постоять, как и мои монстры. Одна моя химера, — сказала я, ласково погладив дракончика по голове, — стоит целого батальона магов. Мой человек. Дракончик глянул на меня с такой благодарностью и радостью, что я мысленно дала себе пинка. Надо чаще хвалить ребенка, чаще. Я стою нескольких батальонов, даже так, я стою всех магов, которые существуют в этом мире. «Рядом со мной тебе точно ничего не грозит, а то, что будет грозить, долго не проживет». «Конечно, конечно», — ласково ответила я. «Господин Грегор, меня не пугают враждебно настроенные маги, но позвольте узнать, почему вы поселились в левом крыле, а не правом, если вам не нравятся новые законы?» «У меня и моего партнера были определенные причины. Ему нужно было как-то выразить свой гнев, а тут такой случай подвернулся, что я не удержался». Развел руками Грегор и улыбнулся немного злорадно. Разумеется, я принял все меры, чтобы его обезопасить. «Удобный случай?» — поинтересовался дракончик. «О, вы сразу поймете, когда придете», — загадочно ответил нам маг. Что же, Грегор был прав. Догадаться, почему мага оставил своего партнера в гостинице среди врагов, оказалось несложно. Дестабилизация, внесение смуты и взятие измором. «Произвол! Произвол! Проклинаю! Проклинаю! Проклинаю! Произвол!» раздавалось по всему левому крылу гостиницы. «Произвол! Произвол!» Пара магов, которые встретились в коридоре, выглядели ужасно, всклокоченные синяками под глазами, не выспавшиеся. «И долго так ваш партнер кричит?» Поинтересовалась я, догадавшись о причине заселения в другое крыло. «Да уже три дня», — улыбнулся Грегор. «Прерывается только во время еды. Я ему поставил магическое зеркало, чтобы он наблюдал за всеми теми магами, которым мешает спать. Он получает особое удовольствие от вида этих магов». «А разве они не могут поставить заглушки и оградить комнату от звука?» Удивилась я, потянув дракона за лапу, когда тот попытался отлететь подальше от меня. Он, конечно, великолепный, сильный и все остальное, но пусть будет поближе. «Могут, но мой партнер — монстр с особой способностью. На его голосе не работают никакие заглушки. Очень удобно и эффективно, не правда ли?» «А постояльцы не пожалуются?» «Как можно пожаловаться на то, что они посчитали вещью?» — хмыкнул Грегор, когда мы приблизились к источнику звука. Магрос распахнул дверь, и мы все вошли в небольшую и аккуратную комнату. «Позор! Позор!» — разорялся попугай цвета радуги. «Водички?» — сочувственно спросил Грегор, глядя на надрывающегося монстра. «Лучше фруктиков. И головы тех магов, которые приняли этот закон. Я теперь даже по городу нормально летать не могу. Головы! Головы! Хочу ваши головы!» Продолжил попугай, а потом резко замолчал, увидев всю нашу компанию, и спросил абсолютно нормальным голосом. «А это еще кто?» «Госпожа Лиссандра и ее партнеры». «Скорее уж детишки», — проницательно заметил попугай. «Приятно познакомиться, госпожа Лиссандра». «Я Кира. И Кара. Кара на головы тех магов, которые считают меня вещью». проорал попуга и последнюю фразу, а потом закашлялась. грегор и зачем ты их привел? Ты хочешь пойти принести мне головы тех дураков?» «Мудаков», — безапелляционно заявил дракончик. «Они мудаки. Даже мой человек мне разрешил так говорить». «Какой юный ребенок, а уже такие четкие сравнения подбирает», — восхитилась Кира. «Ладно, Грегор, поесть ты мне притащил-то? Конечно, кислыми лицами этих магов можно неплохо прокормить свое эго, но желудок-то у меня пустой». «Да, да», — сказал мужчина, и досталась под плаща небольшой мешок, в котором оказались фрукты. «Госпожа Лиссандра, пожалуйста, располагайтесь. Я сейчас нарежу яблоки, а потом осмотрю вашего волчонка». Я присела на свободный стул и стала наблюдать, как легкими и привычными движениями Грегор очищает яблоки от кожуры — а потом разрезает ломтиками. Вместе со мной за ним наблюдали еще четыре пары глаз. Если попугай следила больше из ожидания, то всем остальным было любопытно. Или дело не в любопытстве. и Я сняла волчонка со своих колен, когда поняла, что мои штаны залиты его слюной. «Вайт, разве ты ешь яблоки?» — поинтересовалась я. «Нет, не ем. Но я ем птичек. Птички вкусные». сказал волчонок и уставился голодными глазами на попугая. В комнате повисла оглушительная тишина. Я растерялась, а хозяева комнаты, скорее всего, пытались осознать происходящее. Я молилась, чтобы кто-то прервал эту неловкую тишину. Жаль только, что мою молитву услышал именно Арч. «Главное, чтобы не котята». они съедобны?» — поинтересовался Вайт. «Нет». ты отравишься и умрешь, если попробуешь меня укусить», — сурово сказал Арчи, потом обратно заполз в мой карман. «Тогда лучше птичек. Птички о -о очень вкусные», — радостно заявил Вайт и замахал хвостом с оглушительным звуком. Когда он закончил радоваться, а его хвост успокоился, тишина повисла второй раз. «Эм, госпожа Лиссандра...» «Вот, об этом я и хотела поговорить», — неловко рассмеялась я. «Вайт, «Послушай внимательно, ты не можешь есть разумных веществ. Птичка — это радужный попугай, она разумная, и ее кушать нельзя. Понял?» «Я понял. Просто кушать хочется, а она так похожа на тех вкусных существ, которых я ел в лесу монстров. Но я бы такой маленькой не наелся, так что не страшно, что ее нельзя есть». Тишина повисла в третий раз. И Грегор, и его радужный попугай Кира — смотрели на меня шокированно. Мне оставалось только улыбнуться и сказать, «Извините, это у меня совсем недавно, и его аппетит выходит за пределы нормы. Я хочу узнать, не повредит ли это ему?» «Иди и осмотри этого волчонка», — строго сказала попугай Кира. «Иди и осмотри, пока он меня не сожрал». «Понял», — послушно сказал маг и выложил перед попугаем все фрукты, которые успел нарезать, отложив остальные. «Я могу дорезать». «Не нужно», — сказала Кира. «Я предпочитаю, чтобы этим делом занимался исключительно Грегор, иначе зачем мне партнерство с магом, который даже не может порезать мне яблоки маленькими кусочками». Тем временем Грегор подошел к Вайту, опустился на корточки и дружелюбно сказал. «Не пугайся, сейчас я тебя просканирую. Это не больно, но, может быть, щекотно». «Разве вы не сказали, что вы боевой маг?» удивилась я. «Я думала, вы используете какие-то амулеты». «У меня смешанные способности, госпожа Александра. Я и боевой маг, и сканер, поэтому могу определить, в порядке ли магические животные», — ответил Грегор, ловко подхватывая волчонка на руки. «Так, кажется, все более или менее понятно». Я кивнула, принимая ответ. «Я не чувствовала от Грегора никакой магии, которая могла бы навредить волчонку». На мне еще не было печати, поэтому я не могла ошибиться в своих ощущениях. «С вашим лунным волчонком все нормально. Он так много ест, лишь по одной причине. Его способность к поглощению и расстраиванию магии выше, чем у всех монстров, что я когда-либо встречал», сказал мне Грегор, аккуратно передавая мне Вайт обратно в руки. «Но никак на его здоровье это не отразится. Кормите его получше, и все будет отлично. Вырастет очень сильный и красивый лунный волк. не сомневайтесь. Последние слова предназначались уже не мне, а Вайту, который выглядел чуть расстроенным, но после слов Грегора сразу приободрился. «Что ж, надеюсь, я смогу его прокормить, когда он вырастет», — рассмеялась я, — «но вы меня успокоили». «Об этом не волнуйтесь, госпожа сандра с возрастом его аппетит придет в норму, потому что проявится естественный контроль над магией». «Что ж, теперь оплата, верно?» — сказала я Грегору, — «Что вы хотите узнать из заклинаний? У меня большой арсенал». У меня в голове хранилось столько заклинаний, что не пересчитать. Потому мне легко было предложить что-то Грегору. Он оказался способным магом и быстро понял, в чем суть заклинания. Самое интересное, что научил я в итоге не только Грегора, но и дракончика, который слушал с таким вниманием, что даже не задал ни одного вопроса. Когда мы закончили, Грегор вызвался проводить нас до выхода. «Я все равно проведу». «Не потому, что вам нужна защита, госпожа Лисандра. Магу, который побывал в лесу монстров, она точно не требуется. Позвольте мне побыть вежливым». «Почему побывал?» — не понял дракончик. «Мы там не бывали, мы там живем». «Ах ты ж, находка для шпиона! Если Грегор и растерялся от этого заявления, то тут же взял свои эмоции под контроль». Или, что вполне возможно, мы так часто с детьми шокировали его, что он уже привык ничему не удивляться за время краткого знакомства. «Тем более», — ответил он. «Я не против вашей вежливости», — сказала я, шагая по коридору. «Возможно, еще придется свидеться». «Возможно», — ответил Грегор. «Никто не знает, какие времена грядут, какие еще безумные законы будут приняты. Вполне возможно, что нам всем...» «Магам, соблюдающим заповеди первого мага, придется объединиться и сражаться, чтобы защитить наших партнеров». «Кто-то будет защищать партнеров, а кто-то семью», — усмехнулась я, крепче прижимая к себе волчонка, чувствуя Арча, который отказывался высовываться из кармана моего камзола, и глядя на дракончика, который висел под потолком и рассматривал магическую люстру. Но я искренне надеюсь, что до этого не дойдет». Знаете, мне мой учитель советовал не произносить вслух того, чего опасаешься, иначе сбудется. — Хороший совет, — усмехнулся Грегор, — тогда позвольте и мне дать один маленький с высоты своих лет. Если собираетесь бывать в ревоте часто, то не скрывайте свои силы, госпожа Александра. Все мелкие маги теперь будут мечтать заполучить монстров, особенно обученных и сильных. Единственное, что будет стоять между ними и вашими... «Подопечными — это вы и ваша сила. Чем более грозную репутацию заработаете, тем меньше всякая мелочь будет цепляться к вам, и даже сильные маги подумают, стоит ли с вами связываться». «Благодарю за совет», — искренне сказала я. «Пожалуй, я с удовольствием им воспользуюсь. Кто бы знал, что мне придется последовать этому совету меньше, чем через час после прощения с магом».